Глава 13. В гостях. Григориан. Уже к середине дня, как это обычно и бывает, забыл о своем сновидении. И очень удивился, когда Адамаск с ужасно серьезным лицом заявился ко мне. Привет, какими судьбами? Он вошел, огляделся. Друг, ну когда же тоже уже наведешь порядок у себя дома? Ты что, так это уже и есть порядок. Он пренебрежительно посмотрел. Вот уж эти королевские особы, всегда им не нравятся этим не нравился дамаск вечно он придирается к моему жилищу, только не все любят жить во дворцах, он это отказывался понимать. «Ладно, я не за этим пришел, сядь, я кое-что тебе расскажу». Я сел. Тут он неожиданно расплылся в улыбке, сменив свой гневный вид, чем немного меня удивил. Он встал, обнял меня и похлопал по спине. «Спасибо, я так тебе благодарен, друг, ты меня так выручил». Я ничего не понимаю. перебирал в голове последнюю встречу, где мы не обмолвились и пары слов. Он в точности рассказал мне свой сон. А главное, то, что последовало моему совету. Отец, как я и думал, вовсе не умер. По-моему, его еще и вдохновили сложившаяся ситуация и призыв к борьбе. В общем, все довольны. Сын, сын с отцом – лучшие друзья и объединились против врага. Адамаск, ты знаешь, когда долго думаешь над каким-то решением, бывает в реальности его не сформулировать. А во сне Ребус решился сам собой. Наверное, ты прав, но все же так приятно было услышать свой голос разума именно от тебя. Я был рад, что сам того не зная, помог другу, и ему стало легче. Договорились с ним отпраздновать это событие. Проводил его и был вдохновлен результатом. Собирался ночью повторить эксперимент, только вот надо подобрать кандидатуру. Выбор был невелик, Никто не к тени же в голову. Старик сразу все поймет, что произошло, а мои подчиненные меня не сильно интересовали. Я наблюдал со стороны и не решался подойти ближе. Как-то еще и не привык вторгаться в чужую голову. Казалось, я делал что-то противозаконное. Осмотрелся. Открытое пространство, морской бриз, бирюзовое море и опять жутко жарко. Прямая противоположность вчерашнему месту. Я находился в ее сне но как будто параллельно, не пересекаясь, она меня не видела. Олег стояла вдалеке, и мне был виден только ее контур, но я точно знал, что это она. Подходить к ней не спешил, сел на берег, и шум прибоя оказывал какое-то умиротворяющее воздействие. Здесь было красиво, такие яркие краски Я почему-то был в полном обмундировании, словно собрался на войну. Собственно, в том виде, в каком она меня лицезрела впервые. Смотрелся нелепо в такой обстановке». А почему бы не искупаться? Мысль мне понравилась. Я быстро скинул все лишнее и отправился в море. Классное чувство, когда раскаленное тело опускается в прохладу воды. Нырнул и проплыл немного от берега. А когда повернулся, то увидел, что Олег, словно привидение, стоит за моей спиной и удивленно меня рассматривает. Стала не по себе. Не рассчитывал на такую быструю встречу. Да и вообще не планировал подходить. Просто хотел посмотреть со стороны, что творится в ее снах. Привет. Это ты? Я ведь не ошиблась. Я умыл еще раз лицо и вышел из воды. Олег смотрела прямым пытливым взглядом, который ни на секунду не отвела. Всегда был удивлен тому факту, что она меня не боялась. Голубые глаза будто проникали в самую глубину моей души. И тут уж впору было отводить взгляд мне, потому что именно я непрошенный гость, который опять вторгся на чужую территорию. Но она-то этого не знает, поэтому я вида не показал, что растерялся. Расстались мы так себе, не подумал, что придется увидеться вновь. Частенько видел кошмар, в котором на меня смотрели огромные глаза Алекса и просили о помощи, поддержке. Я не знал, чем я могу помочь, поэтому ушел. И вроде бы все сделал правильно, ни о чем ни о чем не жалею, но почему-то плохо и мерзко на душе, когда всплывают эти воспоминания будто за мной долг, который не вернул И вот сейчас тоже чувство будто я сильно облажался. Привет, давно не виделись Улыбка слегка коснулась ее губ. она была в легкой одежде босиком видеть в таком облачении девушки было непривычно. Алекса села на берег, совершенно очевидно не собиралась дальше вести расспросы. Я был ей не особо-то интересен. Ну, мало ли что приснится. Как камень с души упал. К длинным диалогам я был совершенно не готов. Последовал ее примеру. Устроился рядом. Так мне было гораздо комфортнее, когда мы не смотрели друг на друга. Солнце начало опускаться и стало... «Меньше полить». Алекса в полной тишине перебирала камешки, рассматривала их, будто это самое интересное зрелище на свете. «Я, наконец, сбежала», – неожиданно сказала она, так, будто и не надеялась на мою реакцию, а разговаривала сама с собой. Дождалась? Там было очень даже неплохо, не так жарко, как здесь. Она посмотрела на меня удивленно. «Серьезно?» «Потому как...» ты быстро ушел, я не заметила, что место для тебя было привлекательным. Я спешил домой. Она понимающе кивнула. Вот здесь теперь я живу. Она показала взглядом дом, который находился за нами. Я оглянулся. По нашим меркам дом странноват, но он похож на дом в горах, поэтому, наверное, это вполне себе стандартный вариант. Тут тоже очень красиво. Если бы это был не сон, я бы сказала, что ты сегодня чрезмерно болтлив и вежлив, а так получается, что я сама говорю за двоих. Замолчал, не знал, что ответить. Правда, что-то я разговорился. Но то, что это был сон, и то, что с этой девушкой мы в реальности никогда не увидимся, как-то расслабляло, и все же хотелось поговорить. Она, возможно, даже и не вспомнит обо мне, когда проснется. Значит, можно делать все, что хочется, абсолютно безнаказанно. Алекса молчала и смотрела вдаль, была в своих мыслях и иногда мне казалось, что вообще не помнит про меня. Что-то ее однозначно тревожит. Оказывается, все решают во, сна... во снах какие-то проблемы. Но с ее вопросом я вряд ли справлюсь, поэтому даже спрашивать не хочу, в чем дело. свои сны я помнил редко, в основном кошмары. Вдруг все пропало и я почувствовал, что проснулся. Так мало, казалось, Прошло минут 10, максимум 15. Хотелось вернуться обратно. Но спать я уже не мог. Значит, нужно ждать вечером. Лежал и пытался прокрутить сон снова и снова. Было очень интересно увидеть эту девушку вновь в спокойной обстановке, когда нет страха остаться на земле навсегда. Расстраивал ход времени. У них проходил только день, а у нас целая неделя. Это я так могу наведываться всю неделю, а в одной... А, «Это я так могу наведываться всю неделю в одно ее сновидение. А почему бы, собственно, нет? Мысль мне нравилась. Это, безусловно, добавит разнообразия в мою жизнь. И не такая уж бесполезная вещица это колечко. Главное, найти верный объект. Я, кажется, нашел». Вечером меня отправили неожиданно в очередную горячую точку. А когда ночью решил продолжить путешествовать по снам Алексы, обнаружил, что оставил кольцо дома. «Зачем только его снял?» Хотел было даже быстро вернуться за ним, как уже настроился на продолжение, да и интересно было послушать, что расскажет еще эта девушка, но нарушать устав было нельзя, до конца операции не положено покидать объект.